Глава 18. В кои-то веке источники не соврали. Переливающийся металлическим блеском, как антрацит дракон, был поистине прекрасен. Его размеры значительно превосходили мои ожидания и заставляли меркнуть все лысые кости ископаемых ящеров, пылящиеся в палеонтологических музеях. Но вот фраза, произнесенная им при нашем появлении, Вдребезги разбило представление о величии и мудрости драконов. «Чего приперлись, фуфельники позорные? Никак совесть проснулась, и вы мне бабла, запричненный моральный вред, притаранили!» Проревел сильно откормленный кирогаз и вперил в нас пылающий гневом глаз, размером с канализационный люк. От удивлений, сев на пятую точку, я стала лихорадочно вспоминать, когда это мы успели дракону, соли под хвост насыпать. Так вроде бы до сего момента я про эту братью только в книжках читала, да еще на картинках рассматривала и на экране любовалась. Сосискина же по своей родословной может отследить родоначальника такс. Так что среди наших знакомых и родственников драконов точно нет. Но не считая завхоза на работе, тот точно плюется пламенем, как дракон. Когда у него пачку бумаги попросишь, или скажешь, что женский туалет опять засорился. На лабуде перед тюнингованными белками-летягами еще отметиться не успела. Так с какого тогда перепугу эта ящерица смотрит на меня так, как будто я причастна к взрывам 11 сентября в Нью-Йорке? Дашка, я, кажется, знаю этого дракона, подполз дрожащий как пациент с флюсом возле кабинета зубного Сосискин. Как бы я ни была обескуражена таким теплым приемом, но все же нашла в себе силы поинтересоваться. — А с каких это пор у тебя в кентах драконы ходят? Или я чего-то не знаю? Пес подполз еще ближе и жарко зашептал. — Это тот дракон, которому ты на лапу наблевала. Я вспыхнула, как спичка, вспомнив минуты позора, но краснеть одной мне жутко не хотелось. и тут же в отместку припомнила Сосискину эпизод из его биографии. «Я хоть тому пещерному жителю педикюр до да прикроватный коврик испортила, а ты, пользуясь случаем, золотишко скомуниздил». «Не скомуниздил, а взял на память как сувенир. Ты тоже частенько из гостиниц полотенца и тапочки прихватываешь, как напоминание об отпуске», — подкинул дровишек в костер моего стыда, «мистер, тащу все, что плохо лежит». Не желая верить, что дракон именно мой терпила, как все виноватые, я стала уповать на чудо. «Может, ты, кристально честный мой, ошибаешься?» Тот вроде в горах проживал, а этот вон в законе для крупного рогатого скота пасется. Покосилась я на изгородь, за который выпускал пар из ноздрей горящие жаждой убийства летающая зажигалка. «Чтоб мне век колбасы не есть, если это не он!» Мне его взгляд, когда он увидел, как я монетку за щеку прячу, в страшных снах до сих пор видится. Подтверждение слов Сосискина дракон выпустил струю пламени и проревел. «В пещере я живу, а тут работаю, а за крупную рогатую скотину и арию Регалетто, исполненную на мою лапу, ты, шмара привокзальная, ответишь, и сявка твоя за крысятничество у академика на хазе. Приплыли. Вот чего нам не хватало для полного счастья, так дракона, судя по позару, лет так 100 оттоптавшего на зоне. Но от страха в голове все перепуталось, и вместо извинений я набычилась, сдвинула на лоб воображаемую кепку и, как самый отпетый гопник, поперла. «Ты бацильный вальтанус в натуре? Ты чё барыга конченая, своих не узнаешь? Да я ложкой канал копала». «Да у меня только по малолетке три ходки, по мокрухе. Да мы с корешем только вчера от хозяина подорвались. А ты нам чужой косяк шьешь?» «Слышали бы тебя твои родители и интеллигентнейшие люди, дедушка-историк и бабушка-преподаватель музыки». Запричитала хорошее воспитание, видя, как дракон начинает пятиться. «Отвали! Не до норовоучений сейчас. Она в другую бабушку пошла». Рявкнула на него моя безбашенность. А я, приблизившись вплотную к пышущей жаром туши, Сделав козу, заорала не хуже Витаса. — Ты чё за беспредел творишь в натуре, морда ментовская? Раздался грохот, и теперь уже дракон плюхнулся на мадам Сижу, А из-за меня выскочил Сосискин, И как корж он кинулся добивать несчастную рептилию. — Ты кого сявкой обозвал? Да меня воры в законе еще до первой щенячьей прививки короновали! Да у меня все пузо в куполах! Да мы тебя расческой распишем под хохлому за такие предъявы дешевые!» Дракон повалился на спину и оглушительно заржал. От хохота из его глаз потекли слезы, которые он кинулся вытирать кончиком хвоста, приговаривая. «Да, повезло, — лоболил Рирт, — Деравреннике с такой избранной и ее священным животным. Такой авторитет, как темный лорд, просто мальчик-мажор. Дашка, я не понял, он что, в курсе, кто мы? Озадачился Сосискин, глядя на катающегося дракона. По ходу пьесы да, и скажу тебе больше, этого крокодила Гену развести как чебурашку у нас вряд ли получится, констатировало мое дурное предчувствие. Осталось только выяснить, откуда эта заготовка для чемоданов так поднаторела в блатном жаргоне. И не путает ли он нас с кем-то другим? Уважаемый, как только дракон перестал закатываться, как шар в лузу, полезла я с расспросами. Вы на каком лесоповале такие университеты прошли? И протрите парадный монокль, вы нас ни с кем не путаете. Дракон противно заржал и просветил. Отвечаю по пунктам. На вашей фене я научился ботать после посещения родины предков по турпутевке. И вас я сразу срисовал. Ну, а растут появились те, кого я видел в компании демиургов этого мира, значит, ко мне пожаловала избранная и ее зверь. Другие и намеряне тут не шастают. И, кривляясь, как мартышка в зоопарке, дурашливо пропел. «Что, дурочка, приключений захотелось!» Нервишки себе пощекотать решила. Адреналина в жизни не хватает. А потом склонил голову, с подколкой так продолжил. Или ты вся из себя идейно-партийная пришла сразиться за правое дело? Если бы я хотела нервишки себе пощекотать, то пошла бы в пятницу ночью через сквер без фонарей в магазин за пивом. Это только в сказках дурочки за идею бегают. А суровые российские попаданки исключительно за деньги и за мир во всем мире борются моментом отмила инсинуации моя любовь к денежным знаком кто не понял перевожу денег мы хотели по-быстрому срубить в лес осмелевший сосискин я вжала голову в плечи ожидая неминуемой кончины пес только что нарушил запрет демиургов на распространение информации о нашем договоре видимо они в этот момент были заняты Или Сосискин не полностью нас сдал, потому что мы с ним остались стоять на месте. «Денег!» – сразу посерьезнил дракон. «Моя почуха и респект! Деньги я и сам не прочь заработать, желательно особо не напрягаясь». Мы с Сосискиным переглянулись. Если товарищ заговорил серьезно за деньги, то быстрой победы над его жлобской натурой не жди Не на пустом же месте возникли рассказы об их сокровищах и жадности до золота с каменьями. Такими товарищами сразу финансовые вопросы не принято обсуждать. Тут надо издалека заходить. Да и жутко мне интересно, кто такой умный нашелся, что на матушку землю туры для драконов устраивает. Э, послушайте, уважаемый, может мы познакомимся, и вы нам расскажете про визиты на родину предков? И кто у вас в пращурях числится? Вылезли на авансцену мои хорошие манеры. Я все право знаю. Ты, дарь Петровна, все равно не запомнишь мое имя и переиначишь его на обидный лад. Так что давай ты будешь меня называть Дракон. Обойдемся без глупых вопросов. Я сам вам расскажу, что сочту возможным рассказать бесплатно. На счастье всем нам, ныне живущим. В группе студентов-неудачников, создававших дипломный проект, который мы сейчас называем Земля, была одна талантливая девушка. Если бы не она, то вместо нашей пока еще цветущей планеты в лучшем случае крутился бы осколок астероида. Именно эта девушка придумала динозавров, тираннозавров, бронтозавров и прочих веселых завров, которых потом все могли посмотреть в парке юрского периода. Эти зверушки понравились приемной комиссии, до нее такого никто не придумывал. из девушки, единственной, засчитали диплом, а остальным велели заняться доработкой. Что было дальше, я знала из рассказа Ника. Дракон только уточнил некоторые детали. Шло время, другие выпускники вуза вышли на дипломные проекты, но студенты во всех мирах одинаковы. Никому не хочется изобретать велосипед. копаясь в научных трудах или просиживая в душных лабораториях, когда гораздо проще слямзить чьи-то наработки, чуть их изменить и выдать за свои. Другой талантливый, но уже в области плагиата студент смотался на нашу планету и забрал оттуда кладку яиц птеродактиля, поколдовал над ними и с блеском защитил свою часть дипломной работы. И пошло-поехало. Бедные животные не успевали присесть в гнездо, как у них из задниц выковывали яйца. Тех особей, которые воспроизводили себе подобных другим путем, как только у них округлялся животик, банально похищали в другие миры. Естественно, со временем все они вымерли, и никакой ледниковый период тут ни при чем. Зато каких только драконов не наплодили юные натуралисты. И многоголовых, и одноголовых, и водоплавающих, и живущих в вулканах, песчаных и предпочитающих реликтовые леса, меняющих свой облик и с единственной ипостасью, однотонных и раскрашенных во все цвета радуги. Все, включая совет демиургов, заболели дракономанией. Драконов держали в качестве домашних зверей. В некоторых мирах разрешили драконам выступать в качестве богов. Дошло до того, что без создания нового вида дракона диплом не принимался, А демиург, который не мог похвастаться, что сотворил нового дракона, считался парией. Общей историей не поддалась только вошедшая на тот момент совет демиургов создательница динозавров, которая предупреждала об опасности такого увлечения драконами. Ее никто не желал слушать, пока не стало слишком поздно. И все с ужасом не поняли, что эти твари не просто безумно плодовиты, но постоянно хотят Жрать! Выход нашли очень быстро. Ввели запрет на создание новых драконов. Это не помогло. И без новых драконов миры задыхались как от самих этих особей, так от продуктов их жизнедеятельности. Тогда, чтобы драконы не сожрали всех окружающих, им привели запрет охоты на людей и животных. Чтобы их всех не истребили, драконам оставили право убивать только защищаясь. Потом, закрыв глаза на самый главный постулат «Не убей!», урезали руками богов в каждом мире их популяцию, сократили рождаемость путем внесения изменений на генном уровне, но не решили главный вопрос. Драконы по-прежнему постоянно хотели есть. Со временем ситуация, конечно, стабилизировалась. В каждом из миров, где они водились, осталась небольшая стая этих животных, но вопрос с их аппетитом до сих пор не решен. Чтобы не отбросить копыта от голода, каждый из драконьего племени выкручивался как мог. Кто нанимался на службу к правителям в качестве советников для разрешения хитрых вопросов? Кто в качестве пугала стращал супостатов на границах? Кто разбойничал на большой дороге, не гнушаясь воровать принцесс и отпускать их за выкуп? Жратву-то надо было на что-то покупать, но в мирах, особенно отсталых, Периодически случались продовольственные коллапсы. То эпидемия, то засуха. Короче, у людишек то понос, то золотуха, а дракон голодный. Над драконами нависла угроза вымирания. И пришлось совету демиургов опять чесать репу, как их спасать. Выход нашла все та же создательница их предков, предложив отправлять драконов в туры по мирам, где их сородичи не водятся. от патронатом совета создалась компания, которая за приличные деньги устраивала обжор Туры. С дракона снимался запрет на охоту, и он начинал нажираться впрок. Отсюда и пошли все сказки про змеев Горынычей, чудо-юдов беззаконных, великих змеев и прочих мифических персонажей. Потом до демиургов наконец-то дошло, что на время от ходячий желудок рациональнее превращать в другое существо. И теперь во многих мирах постоянно пасутся драконы в чьей-то шкуре. Вот и этот товарищ неделю назад вернулся с просторов нашей Родины, где он целый месяц в образе повара отъедался на казенных харчах в доме отдыха, в котором очень любят расслабляться по полной программе наши депутаты, когда их никто не видит. на лабуде драконы тоже зарабатывали как могли Поделив территорию они трудились не покладая лап то груз или письмишка доставят то настройки камни на верхотуру поднимут то от соседа помогут отбиться как самые мудрые и самые крутые магические существа которым было ведомо многое они давали ценные советы В обход лиц, официально занимающихся предсказаниями и гаданиями, выдавали свои версии развития событий. В качестве очевидцев выступали с историческими докладами на всяких научных тусовках. Короче говоря, эти деляги халтурили как могли. Услышав про ценные советы, я мигом навострила ушки. Жизненный опыт давно победил юношеский максимализм. Так что, к мнению старших, я научилась прислушиваться. Уважаемый дракон, а не подскажете ли вы, э, не обращалась ли к вам за советом какая-либо из моих предшественниц? Обращались, и ни одна не стал отпираться дом советов по прозвищу Ума-Палата. Только я их к оборотню под хвост посылал. Увидев мою растерянность, он, делая вид, что ищет под когтями грязь, брезгливо произнес. У них денег не было, мои информационно-консультационные услуги оплачивать. А за так, по теперешней жизни, даже дураки не корячатся. «Что ж ты, мутант поганый, девчонкам просто так не помог?» Опередив меня, высказал наше презрение сосиски. «Девчонкам? Девчонкам?» – задохнулся от возмущения дракон. «Да последняя, как ты говоришь, девчонка лет на шестьсот, мало же моей прабабки будет». «Чего?» высказалось мое недоверие, попутно намекнув убрать глупое выражение лица, которое мне совершенно не идет. — Того, что слышала! — передразнил меня дракон. — Ты думаешь, одна такая умная из корысти сюда приперлась? — Ха! Держи карман шире. Читай книжек больше. Да тут через одну избранные за интерес воюют. Этой молодость пообещали вернуть, другой посулили успех на театральных подмостках, третий — жениха красивого, Вот и таскайтесь сюда, как на работу. Я выпучила глаза, сосискин проветривал пасть, а дракон продолжил вещать. — Вы тут толпами шастаете, а я вас всех уму-разуму учи за спасибо. Одной сделаешь доброе дело, и вы, людишки, тут же сядете мне на шею. — Да вы хоть знаете, — схватившись за голову, завержал он, как поросенок, — сколько стоит вырыть приличную пещеру в престижном месте? Сосискин отрицательно махнул лапой. А я ушла в небесные сферы, не желая слушать, как он начнет нам жаловаться на всеобщую дороговизну жизни.